Глава 11. Когда мы вышли на довольно широкую и протоптанную тропу, ускорились. Следы были отчетливые. Даже мы, с отставанием от того же передового уклона, где-то на час и на три от орды беженцев, видели их. Все было на земле понятно. Мы мчались вперед, временами замечая следы коротких стычек, но трупов не было. Последнее было хорошим признаком. Либо отправлялись на перерождение либо просто не помирали. Ну а монстры, они все равно приносили эссенцию, из-за чего и растворялись. Несколько раз на нас пытались напасть, и все эти разы твари умирали практически моментально. Мы не экономили силы, мы спешили на помощь. И, судя по всему, наша помощь была просто необходима. Назревало большое сражение, если оно уже не шло. И там мы могли оказать помощь тем, кто в ней нуждается, уничтожить тех, кто это заслуживает. «Драк!» крикнул я впереди бегущей воительницы, после чего поравнялся с ней. «Если наши будущие друзья будут уже сражаться, постарайся пробиться к ним и принять командование, насколько возможно. Из всех нас, как показала практика, во время самого сражения лучше всего ориентируешься и командуешь ты. Если надо будет, тебя подкинет моя тень». «Разберемся», — кивнула она и снова начала отрываться, но чуть позже, повернув голову, через плечо добавила. «На месте будет виднее тень». Я кивнул и снова отстал. Вообще я сегодня был замыкающим. Лиза не была способна прикрыть так мастерский тыл, как я. У нее не было масштабных атак, которые бы покрывали большую местность. Точечные или линейные. Но на этом все. Элеонора бы могла. Но она была основной разрушительной силой в нашем отряде. Химик бы тоже не смог. Вот он только точечный. Он наш снайпер, который может вынести любого противника с огромного расстояния. Сам видел, как он через весь лагерь недавно свои стрелы пускал. Очередное нападение. На этот раз 30 каких-то полиморфных тварей. Они были очень восприимчивы к огню, поэтому я приказал не трогать их огненной магией. Нам эссенция все же нужна была. Вместо этого я уничтожил их всех разом своей атакующей способностью, добавив нам всем несколько десятков тысяч эссенции к общему счетчику. И так мы делали множество раз. Пока мы бродили с ремесленниками, прошла часть дня. Потом пока сражались еще несколько часов. И вот во время погони мы снова дождались ночи. Сон пока не клонило. Организмы были развиты. Но я понимал, что когда прибудем в город, все свалимся с ног, буквально. «Скоро новые сутки», — поравнялась со мной Элеонора. «У тебя много зарядов у склянок израсходовано?» «Два с зельем восстановления и четыре с восстановлением магии», — почти мгновенно ответил я. «А что? Магия все равно восстановится. Так что пить зелье сейчас бесполезно. «Магия-то да», — усмехнулась она. «А вот наши организмы не совсем. Предлагаю сейчас выпить каждому по заряду зелья восстановления и более свежими продолжить движение. Вроде бы элементарный трюк, который поможет нам всем продержаться чуть дольше». «Так почему сами этого еще не сделали?» — нахмурился я. «Вроде немалые дети, со своей головой на плечах. Я не могу за вас постоянно все решать». «Нет», — загадочно улыбнулась она. «Ты не понял». «Мы это уже сделали. Только ты что-то резину тянешь. А уже скоро срок обновления настанет». Я нахмурился, а потом достал склянку из своей сумки, открыл ее и выплеснул содержимое себя в горло. Тело тут же получило заряд бодрости, думать стало немного проще, а легкие будто бы и не испытывали той нагрузки, которая была мгновением ранее. Вот бы и в реальности так можно было, но нет, это приведет, скорее всего, к смерти». В какой-то момент тени начали пропадать. Начало выходить время их существования, которое было неестественно долгим. Хотя вроде и говорилось про час или около того. Не помню уже. Но они явно просуществовали минимум часа четыре. А может и больше. И это было странным, как минимум. Нужно будет разобраться, почему так, но не сейчас. В какой-то момент звуки боя стали все более отчетливыми. Мы приближались к настоящему побоищу, если так можно сказать. Заболоченная местность становилась все более сухой, и я улыбнулся. Тот, кто командовал странниками, был достаточно умен, чтобы вывести людей на сушу. Все чаще попадались отставшие от основной орды твари и монстры. Мы с ними быстро расправлялись и продолжали свой путь, но также стали попадаться трупы странников, что огорчало. Причем на некоторых не было оружия и брони. Это были просто обычные беженцы, которые бежали от одного ужаса, чтобы пасть среди другого. Но буквально спустя несколько минут после обновления склянок мы вышли к месту побоища. Сражение было действительно грандиозным, не таким массовым, как за нашу крепость, но тоже достойным того, чтобы войти в наши мемуары нашего города. Порядка тысячи странников пытались защитить гражданских, которые спешно проталкивали телеги с грузом. Бесчисленное множество тварей при этом безуспешно разбивались о дружные строи воинов, которые все равно погибали под сильнейшим натиском. Твари явно были псевдоразумными. Они чувствовали, куда именно нужно ударить, чтобы нанести максимальный вред. «Химик!» — тут же начал бегло раскидывать приказы. «Высматривай командиров и отстреливай их. Они тут есть!» Он кивнул и тут же метнулся в сторону ближайшего дерева. «Лиза, старайся своей магией запутывать противника и вносить наиболее сильные отряды. У тебя должно получиться!» Тоже кивнула и, немного отдалившись от меня, стала применять магию. «Эля!» — повернулся я в сторону возлюбленной но та уже держала наготове ледяное копье с огненным сердечником и с улыбкой метнула в сторону большого скопления противника. «Ясно все с тобой. Молодец. Драк, как говорю раньше». Рыцарша кивнула и с рывком помчалась в сторону противника. В этот же момент, чтобы обеспечить ей поддержку, я призвал всех возможных клонов, после чего мы все достали пистолеты. Пришла пора проверить навыки этого оружия не на манекене, а в реальных действиях. У меня даже мурашки по коже побежали от того, что сейчас может произойти. Рядом со мной в единый ряд выстроились все клоны, все мы разом прицелились, все мы улыбались. И у всех в одно мгновение буквально начали дымиться стволы. А потом произошел синхронный выстрел. И в этот момент показалось, будто само сознание свернулось в трубочку и устремилось вместе с пулей вперед. Я словно был этой самой пулей. Чувствовал невероятное сопротивление воздуха, разрезал его, стремился вперед, но самое главное, я действительно мог изменять направление полета пули своим сознанием, как и все мои клоны. И из-за того, что я чувствовал направление остальных пуль, нам удалось согласованно попасть в 11 разных целей, точно им в головы. А потом управление не потерялось. Нет, пока сохранялась кинетическая энергия, мы могли продолжать управлять пулями, и мы тут же слегка изменили траекторию полета. Снова очередные головы были пробиты, а потом еще одни и еще одни. И еще одни. И только после этого сознание вернулось в тело. И ведь прошло не больше трех секунд. Если такое делать из теней, то это будет что-то с чем-то. Надо, Надо попробовать. попробовать! хором сказали мы все. А потом, словно подтверждая наши слова где-то по левую руку от меня, расцвела пламенная роза, у нас жизни десятков тварей. Дерзай, дорогой! словно понимая, что я хочу сделать, проговорила Элеонора. А потом я провалился в тень вместе с отдельными клонами в чем плюс атаковать из теней, тут время растягивалось еще на 10%. По логике повышался контроль над боеприпасом, скорость не так сильно влияла на возможность принятия решения. И это могло помочь в том, чтобы попробовать пробить череп в более мягкие его места. И снова выстрелы, снова сознание в трубочку, снова пули устремились вперед. И действительно, вроде это было едва заметно, но пуля летела для меня медленнее, а управляемость из-за этого действительно повысилась. Вот только провернуть финт ушами все равно не вышло. Слишком для этого была большая скорость. Но все равно, еще минус 4 твари только от меня. А это в сумме с десятью клонами — 44. Ну а потом началось самое интересное и кровавое. Все мы вылезли из тени и начали творить настоящий хаос среди отрядов противника. Вырезали монстров десятками, иной раз сотнями. Вся эта многотысячная группировка, если ее так можно назвать таяло буквально на глазах у обороняющихся от них странников. Драк в этот момент даже приказал отойти, чтобы они не попали под раздачу случайно, ибо меня было тяжело остановить, когда я вошел во вкус. И она в чем-то была права. Я один раз чуть не прикончил кого-то из беженцев, что могло обернуться, как минимум, неприятностью. Но все рано или поздно заканчивается. Уже через 30 минут основные силы были буквально уничтожены и превращены в эссенцию. Остальные же. Мы их оставили на возможность подкормиться тем, кто этого сегодня больше всего заслужил. Но по лицам беженцев было видно, насколько глубокий у них был шок от увиденного, ибо среди них не было ни единого поборника, ни единого претендента почти предельного развития. И это в какой-то степени утешало. «Кто у вас старший?» Убрав длань в ножны, а катану закинув на плечо, подошел к строю воинов со щитами, которые откровенно пялились на меня. «Ау! Уважаемые! Кто у вас командует? Мне нужно с ним переговорить!» Прошло несколько минут, может, даже под десяток. Но никто так и не хотел признаваться в том, кто у них командовал. Я очень сильно сомневался в том, что каждый тут настолько умелый воин, настолько хорошо знает тактику, что вот так хорошо все они организовали строи. Так что я начал бродить возле ошалевших от произошедшего людей и задавал один и тот же вопрос, пока не вышел коренастый мужик, метра под два ростом. Но он тоже негодовал, смотря на меня. «Да кто вы, черт возьми, такие?» Возмутился он тут же, на всякий случай не выпуская оружия из своих рук. «Сколько мы не сражались в течение всего времени пребывания в этом чертовом мире! Такой силы мы еще не встречали!» Я улыбнулся, думая, как бы правильно представиться, после чего решил сделать так, чтобы люди вообще были шокированы. «Тифлинг, подраса эков». Сейчас же демонический поборник богини смерти — тень. В этот же миг я сделал реверанс и рассмеялся в полный голос. Так как мужик приготовился к бою, но его руки дрожали, и он явно не рассчитывал на то, что перед ним будет такой человек, как я. Но я специально убрал меч в ножны и поднял руки ладонями, развернутыми к его лицу. — Не переживай, — спокойно сказал я, — я не демона-поклонник, просто у меня раса такая. А по поводу смерти? Но ты посмотри вокруг. Как думаешь, сколько она сейчас получила от меня? Это, считай, мое подношение ей, чтобы она радовалась и не жалела, что выбрала меня в качестве своего последователя. А вообще, мы шли по вашим следам. Мы из города за горами на юге. Разведчики докладывали, что видели ваше перемещение, и мы ждали вас куда раньше. И, и вы решили выдвинуться таким малым отрядом на помощь? Возмутился мужик, но, заметив мою немного приподнятую бровь, тут же проглотил свои слова. Ну или слюну тут неважно». «Тебе было нас мало?» — посмотрел я себе за спину, где стояли десяток моих клонов и оставшиеся мои однопартийцы. «То есть уничтоженные орды монстров за такое малое количество времени — это для тебя мало?» «Прошу прощения, не хотел оскорбить», — склонил он голову, после чего убрал свой меч в ножный, а щит за спину. «И прошу прощения за свою неучтивость, претендент благочестия Ройс». Приложил он руку к груди, не ударил, как мы а просто приложил, коснувшись левого плеча тремя сложенными пальцами. «Мы все очень рады тому, что вы пришли. Но в последнее время нас преследовали одни неудачи. Прикажи сначала своим людям приготовиться выдвигаться в наш город», — спокойно сказал я. «Мы уже подготовили для вас палаточный лагерь и сделали для вас запасы еды. Роскоши не обещаем, но места для проживания создали. Увы, но из-за того, через что нам пришлось пройти, это необходимые меры предосторожности». «Понимаю», — кивнул он, — «тогда дайте минут десять. Управлять таким количеством человек — дело очень нелёгкое, особенно когда было столько смертей». Я просто кивнул и отошел в сторону со своими соратниками, развеяв тени. Все равно сборы будут длиться не один час, только после этого мы сможем выдвинуться к нашему дому. А сам я уселся на зеленую траву и уставился на небеса, и моему примеру последовали и товарищи. И в какой-то момент мы просто начали общаться. Фантазировали о том, что нас ждет дома, кем мы будем и что мы будем делать. Но только не забывайте, что всего этого может и не быть, — вырвало нас из фантазии Элеонора. Эксодус, погружение, орбита. «Орбита?» — приподнял я одну бровь. «Именно», — кивнул Фрост. «Еще дальние космос и глубина. Вроде так. Ничего по двум последним не скажу. Слишком мало слышала и видела. А вот по поводу погружения...» Это мы. Нас погрузили под землю. По 3000 человек в десяти тысячах городах, как я поняла. Но это и так было известно всем. Но я тут подумала. А почему так? Почему такая рассредоточенность и фиксированное количество жителей везде? Чтобы в случае массового удара по земле... После небольшой паузы начал отвечать Ян на незаданный вопрос. Что хоть кто-то из человечества выжил. значит. «Если была угроза, то она явно была извне. Импакт?» «Думаю, да», – Пожала она плечами. «Может, и ошибаюсь. Эксодус. Это, скорее, единый проект для всех остальных. Вроде говорили об этом, но я собрала несколько человек, которые тоже слышали этот термин. Они из города наших соседей. Через них же узнала про проект орбита. Вот тут интереснее». Тут пришлось и поставить разговоры одних с рассуждениями других. Я тоже слышал, но не понял, к чему это было. Тут же сказал химик, когда пауза затянулась. Десятки ракет устремлялись в небеса, и все 22 и 23 числа взлетали. Кто-то говорил, что перед погружением видел и 24 апреля это. Так. Тут меня осенило. 24 -е число. Мы тут проводим месяц в реальности. «А в самой игре это воспринимается как год. Примерно через две недели всем резко стало плохо, а значит...» Я поднял свой взгляд и увидел понимание в глазах остальных. Все мы пришли к одному, к одной единой мысли. Нам для этого потребовалось очень много времени, но мы не были уверены в правоте этих мыслей, мы боялись этой правды, но теперь... Теперь эта правда была очевидна». «25 апреля...» 2089 года, начала говорить отрешенно Лиза. Земля была уничтожена, закончил химик. Не драматизируй настолько, тут же возмутилась драк. Земля, скорее всего, осталась цела, иначе бы нас уже тут не существовало. Мира бы этого не существовало, а значит, земля цела. А вот жизнь на планете не факт, раз так панически пытались сохранить все живое. «Кстати!» — воскликнула Лиза. «Последние несколько месяцев мой отец занимался тем, что организовывал доставки животных из одного населенного пункта в другой. И это было странно. Раньше его компания занималась перевозкой ценного оборудования. А тут животные». «Значит, они были ценнее этого ценного оборудования», — утвердительно сказал я. «А это еще раз подтверждает тот факт, что с Землей произошло что-то архихреновое. И нужно разобраться, что именно». «Пока мы тут, не выйдет», — пребывая в собственных размышлениях, сказала Фрост. «Хотя у меня есть предположение, что нас не просто так засунули в этот мир. Хотят, чтобы мы учились выживать не только одни, но и целыми поселениями. Именно из-за этого мы возрождали города. Именно из-за этого мы восстанавливаем технологии». «Мы почти готовы», — подошел к нам командир этих людей. «Все приказы отданы». Люди начали собираться, а те, кто уже далеко успел уйти, возвращаться. Минут двадцать, думаю, и сможем начать медленно выступать. «Хорошо», — поднялся я на ноги. «Только сделай так, чтобы у тебя способные сражаться бойцы были везде, отрядами. Сможешь?» «Смогу», — кивнул он. «Тогда буду ждать твоей отмашки», — спокойно проговорил я, а потом повернулся в сторону болот. «А я пока своими клонами начну расчищать путь. Монстров там еще полно, в этом я уверен».